Глаза и цветчик. 130206023. Смотреть на солнце запрещается, каков бы ни был мотив смотрящего. Я медленно побрел домой, проклиная себя за глупость. Я не только оказался в контрах самым неприятным семейством в городе, но и упустил выгодную сделку, которая сама шла в руки. Значит, со мной было что-то не так. Что-то непонятное в моей голове, толкающее меня к собственной гибели. Сначала Джен, теперь Кортланд. Я промыл порез самой горячей водой, которую только смог терпеть, и приложил к газету, смоченную в уксусе. Затем, сев на край ванны, я принялся размышлять о своем положении. Салли Гумигут или Кортленд, а может и оба, по каким-то причинам убили Тревиса. Само по себе это было немыслимо. Я не видел, как я могу избежать их мести, разве что держать все при себе. Оставалось лишь надеяться, что Кортленд сочтет меня страшно испуганным после своего почти нападения, Настолько испуганным, что уверится в моем абсолютном молчании. Если так, он был прав. Как он правильно заметил, у меня не было доказательств. Ни одного. Даже мотивы их были мне неизвестны. Бессмыслица, желтые не убивают желтых. Они поддерживают друг друга, заботятся друг о друге. И если надо, лгут друг ради друга. Я глубоко вздохнул и стал. Посмотреть на свое отражение, повернув на стенное подвижное зеркало так, чтобы хорошо видеть глаза. Престон предупредил меня, что гумигуты будут подкидывать мне под ноги всякое, чтобы я споткнулся, и это замечание, полезное само по себе, направило мои мысли совершенно в другую сторону. Я споткнулся от тачку в ночь, когда исчез Тревис, потому что кто-то подкинул ее мне под ноги, и более того, сделал это под покровом темноты. Мой наставник Грег Понцетти рассказывал, что теоретически можно видеть и ночью, и хотя это была интересная идея, я особо не размышлял о ней. Ночь была просто ночью, временной пустотой, дырой в жизни. Ничто не происходило, ничто не шевелилось. Время, когда нужно быть в безопасности, быть дома. Я стал внимательно разглядывать входную апертуру собственного глаза. По самым благоприятным оценкам, она составляла едва-едва 1,16 дюйма в поперечнике, а значит пропускала не так много света. Поэтому мы все и видели лучше в яркий солнечный день. Но Грег Пунцетти рассуждал так. Поскольку вокруг зрачка располагается обширная область, то, следовательно, физически возможно отверстие большего размера. Будучи знаком с основами фотографии, я знал, чем больше отверстие, тем больше света, тем лучше видно в сумерках. Удивительно, но это не было чистым домыслом. У многих прежних на доявленческих снимках и картинах наблюдали странно расширенные зрачки, порождающие пустой взгляд. И тот факт, что они могли вполне отчетливо видеть ночью, почти никем не оспаривался но большое количество найденных устройств для корректировки зрения заставляло предполагать, что ночное видение становилось возможным за счет четкости восприятия. Вплоть до сегодняшнего дня я считал, что возможность видеть в темноте относилась к утраченным навыкам вроде скоростного бега на коньках или ча-ча-ча, но нет. Кто-то наблюдал за мной в темноте, когда я пытался спасти Трэвиса, оставил тачку на моем пути, чтобы я споткнулся о нее. Кто-то в городе был способен видеть ночью. Эдди. Раздался голос Светчика. Я подскочил с виноватым видом. «Извини, если ты развлекаешься сам с собой, ты должен, как это принято, петь туманно-голубой». «Я не развлекаюсь сам с собой», — я смотрел в зеркало. «Тщеславие — отвратительное качество, Эдвард». Я смотрел на свои глаза. Наверное, голос мой звучал неуверенно. Светчик проницательно покачал головой и сказал, что если я захочу поговорить, то найду его на кухне. Через десять минут я спустился на кухню, и обнаружил, что цветчик приготовил мне чай. Даже подумать было страшно, что это за честь. Человек с титулом «Его цвятейшество» приготовил мне чай. Я сразу же успокоился. Теперь я мог выговориться хоть перед кем-то. Кроме того, решался вопрос, надо ли доносить на Джейн. Раскрыв загадку тачки, я мог кое-что предъявить глянцу. В конце концов, он повел себя так благожелательно по отношению ко мне, предложив сдавать экзамен для поступления в НСЦ. Но удивительно. Тачка его не заинтересовала. «Вот как?» – спросил он, выслушав мой рассказ. «Ты падаешь на тачку, и внезапно люди начинают делать то, чего не делали пять столетий. Ночью ничего не происходит, Эдди, вот в чем дело». «Тачку не могли оставить там», – объяснил я. Перпетулит скидывает на обочину все предметы. Я засекал следующим утром. «Это любопытно», – в голосе его звучало неодобрение. «Но к делу, по-моему, не имеет никакого отношения». «Если честно, Эдди, я рассчитывал получить от тебя больше информации насчет кражи карточек». Я разочаровал Цветчика. Мне не хотелось рассказывать ему про Джейн, о которой он, видимо, уже что-то знал. Думая, Робин Охристый не ставил себе ложного диагноза. «Согласен», — сказал Цветчик. «И все-таки знаешь ли ты, кто был его сообщником?» «Нет, господин Глянц». Он вперил в меня взгляд. Он знал, я что-то скрываю. Если бы я сказал ему, что не знаю совсем ничего, он понял бы, что я лгу. «Не знаю». Добавил я. Пока не знаю. Но есть кое-что еще. Да. Думаю, кто-то убил Трэвиса Канарея. Цветчик поднял брови. Это связано с карточками? Не думаю. У тебя есть доказательства? На самом деле нет. А что насчет мотивов? Пока что думаю на эту тему. Есть подозрения против кого-нибудь? Против одного из высокопоставленных желтых. Я начинаю думать, что ты из тех, кто затевает большие дела с малыми средствами. То есть он шел меня лжецом. «Послушай, не хочешь ли ты сказать мне чего-нибудь еще?» На беду именно в этот момент Джейн открыла дверь черного хода. Судя по выражению ее лица, она слышала последнюю фразу цветчика. Две чашки чая и непринужденное сидение за кухонным столом тоже о многом говорили. Я поднял глаза. Джейн дважды моргнула. Если она была удивлена или разгневана, то никак не показала этого. «Прошу прощения, ваше цветейшество!» – почтительно сказала она. «Я снимала выстиранное белье. Я вас не побеспокоила?» Цветчик взглянул на нее. Вряд ли Джейн до этого сильно привлекала его внимание. Он улыбнулся ей, вежливо, как решил я, покровительственно, как, вероятно, показалось Джейн. «Как твое имя, дорогая?» «Джейн, ваше цветейшество!» «Джейн, а тебе говорили, что твой носик просто очарователен?» Брови ее тут же дернулись. «Люди стараются об этом не говорить», — медленно произнесла она. «Не знаю, почему». Цветчик заметил, что живе он здесь, он очень часто делал бы комплименты ее носу. Джейн двусмысленно ответила, что со временем он, возможно, стал бы считать по-другому. Тогда Глянс показал, что в его шкафу есть несколько рубашек, требующих глажки. Она вежливо присела и удалилась. Я хотел было сказать что-нибудь так, чтобы Джейн услышала это и не тревожилась, но Цветчик предостерегающе поднял палец. Молчи. Когда Джейн уже была наверху лестницы, судя по звукам шагов, он сказал. «Серые, известные сплетники и любители совать всюду нос. Ну как, есть у тебя еще что-нибудь?» «Ничего достоверного, ваше святейшество, но я буду на стороже. «Молодец, а свои ночные фантазии оставь при себе, ладно?» Я не остался дома. Мне не хотелось сталкиваться с Джейн, Вдруг она решила, что я донес на нее. Надо помнить, что мне не хотелось также натыкаться на гумигутов. Вероятно, лучшим вариантом на тот момент было затеряться в толпе или же запереться в чулане. Я сложил вместе вещи Тревиса и написал на пакете его почтовый код, посчитав, что по его последнему адресу он, скорее всего, проживал с родственниками. Когда я протянул пакет госпоже Алакрова, она вручила мне телеграмму. То был ответ Констанс на стихотворение, написанное Джейн. Эдварду Бурому, РГ-6-7-ГД, Восточный Кармин. От Констанс Марена св 3 6 х Нефрит. Начало сообщения. Мама и я глубоко тронуты твоей поэзией, тычика. Извини, что назвала Роджера главным претендентом, Решение еще не принято, Тачика. Он смертельно скучный, Тачика. Страшно взволновано тем, что ты можешь видеть много красного, Тачика. Отец уклончив насчет того, сколько красного нужно для женибы. Разве он не зануда? Знак вопроса. Люблю твоя Констанс. Тс -тс -тс -тс -тс -тс. Конец сообщения. Отличная новость. Значит, теперь я главный претендент. И сверх того, подпись "Люблю твоя Констанс" и целых девять поцелуев. Я был сражен наповал. Правда, затем госпожа Лакрова объяснила, что девица стоит столько же, сколько две. Я вернулся домой, убедился, что Джейн там нет, аккуратно положил телеграмму в свой чемодан и на полчаса спрятался под кроватью, прежде чем начать занятия спортом. Новость от Консенс немного подбодрила меня, но не так сильно, как мне хотелось бы. Кортленд дал понять, что я не уеду отсюда, но он не знал Марена. Если уже ничего-то хотели, то обычно добивались этого.